Глава вторая. Несколько месяцев назад на Земле. «Вы прекрасно выглядите, Алиса. Скажите, а сколько вам лет? Замужем? Дети есть?» — спросила новая клиентка архитектуры тела и души. Кому-то эти вопросы могли бы показаться бестактными, но только не мне. В моём бизнесе вполне закономерно интересоваться подобным, а особенно женщине — которая хочет выглядеть в зрелом возрасте так же, как я. Мне 50, я в разводе, а детей у меня двое, сыновья-близнецы. Они уже взрослые и живут отдельно, так что роды и семейное положение не помешают вашей фигуре обрести стройность, а вам — уверенность в себе», — улыбнувшись, заверила я клиентку. В моём центре есть все необходимые для этого специалисты. Психологи, тренеры, диетологи, массажисты. И, конечно, спа-зона и новейшее оборудование. Гидромассаж, тренажёры, различные аппараты. «Да я не для себя», — отмахнулась клиентка. Я тихонечко выдохнула, потому что, честно говоря, не могла предположить, зачем она пришла в мой передовой центр. Выглядела это лалита Ваганова изумительно, без всяких дополнительных процедур и никаких проблем, на мой взгляд, не имела. Однако она ошарашила меня вопросом. «А сколько вы зарабатываете за год?» И я обалдела. Таким у меня ещё никто из клиентов не интересовался. «Вы из налоговой? Может, лучше вызвать бухгалтера?» — спросила я, нахмурившись. «Нет-нет, что вы! Я интересуюсь, чтобы предложить вам командировку на год, и хочу понимать, за какую сумму вы согласитесь». Я откинулась на спинку кресла и уставилась на Лолиту с глубоким подозрением. Наш разговор становился всё удивительнее. «Вы же понимаете, что дело не только в деньгах. Во-первых, оставить бизнес на самотёк на год ради удвоения и даже утроения дохода я не соглашусь. «Сказала холодно. Не для того я столько лет раскручивала центр и собирала лучший персонал. А во-вторых, мне нужно знать, с кем придётся работать. Я не берусь за безнадёжных клиентов». Лолита вдруг широко улыбнулась, как будто я уже согласилась на её предложение, и достала из сумки папку, раскрыла её и положила передо мной фотографии двух девушек, одетых, как придворные дамы лохматого века. Девушки были запущенные. Да, не страшные, возможно, даже миленькие, но выглядели совершенно непрезентабельно. Старшая весело примерно центнер, горбилась и смотрела угрюмо. А младшая была ещё толще сестры. Она улыбалась, но делала это неумело. «Надеюсь, это просто художник такой криворукий попался». Ну и стилист для портретной сессии безвкусные костюмы подобрал. Пробурчала себе под нос. Цвета и фасоны девушкам совсем не идут. Лолита вздохнула тяжко и, заглянув мне в глаза, вкратчиво сказала, «В том-то и дело, что художник передал образы девушек со всей достоверностью, а платья подобраны на их вкус». «Беда!» «Спасайте, Алиса!» «От вас зависит будущее не только этих девушек, но и множество других, ни в чём не повинных людей». Сложив руки на груди, взмолилась лалита «Честно говоря, она мне казалась до ужаса странной. Её возраст я так и не смогла определить, сколько не вглядывалась. Когда лалита только вошла, я подумала, что ей лет двадцать. Потом, что точно есть тридцать. А сейчас...» Подозревала, что она старше меня, но смогла воспользоваться какой-то сверхпередовой методикой омоложения, о которой я ещё не слышала. И предложение её тоже звучало странно. Как от внешнего вида двух девиц может зависеть благополучие множества людей? Однако меня неожиданно захлестнул азарт. Допустим, я соглашусь. Но я не понимаю, почему я должна куда-то ехать, Да ещё и на год. Почему девушки не могут прийти ко мне в центр? Они очень далеко живут. У нас есть онлайн-курс. У них нет интернета. И даже фотографов нет. И где же находится эта дыра? Уточнила я, прикидывая, не зовут ли меня каким-нибудь сектантом. К ним точно не поеду. От одного воспоминания об этих людях, бродящих по квартирам с целью навязать свою идеологию, Бросала в дрожь. Хорошо, что сейчас их деятельность запретили. В другом мире. Он называется Аир. Девушки, подданные драконьей империи. Сироты. Им надо помочь. Вернее, даже не им, а младшей княжне Мелисси. Она обязательно должна выйти замуж через год. Иначе Аир потеряет будущего спасителя, которого родит девушка из рода Арицких. Я рассмеялась в голос, хотя смешно не было. Я тут голову ломаю над её загадочностью, почти повелась на её авантюру, а эта лалита просто не в себе. «Понятно. Может быть, чаю хотите? У нас есть ромашковый». Предложила я ласково, планируя потихоньку выпроводить клиентку к бару, а потом выпереть из-за двери центра. «Вы мне не верите? А зря!» заявила Лолита и махнула рукой перед моим лицом. И прямо в воздухе, как будто открылось окно в другое измерение, я увидела двух толстушек с портрета, которые за обе щеки уминали булки и запивали их молоком. Картинка была настолько живой и реалистичной, будто я видела девушек лицом к лицу. Ремонт в их кухне был явно старый, а художник девушкам однозначно ещё и польстил. Лица пухлых сестёр были покрыты типичными для их стадии ожирения прыщами. Но это ладно, от изумления я открыла рот, но слов не находила. Что за напасть? Зато лалита продолжила шокировать меня совершенно беспрепятственно. Старшая, Элиса, давно поставила на себе крест. Ей двадцать пять. «Никому не нужная старая дева. Она подавится и умрёт. Это будет завтра, во время второго завтрака». Девушка внутри картинки, прямо на моих глазах, вдруг схватилась за горло, начала хрипеть, вскочила. «Кто вы такая?» — выдохнула я онемевшими губами. «Уберите! Не хочу на это смотреть!» лалита снова махнула рукой, и видение пропало. «Я та, кому обратилась кормилица этих несчастных девушек», ответила мне ровным голосом. «Можете называть меня хранительница мира под названием Аир». «Хранительница мира? Аир?» Чай, тот самый, с ромашкой, захотелось выпить уже мне самой и добавить в него чего-нибудь покрепче. В архитектуре тела и души, Алкоголь не предлагали, но в моём сейфе лежала бутылочка лечебной настойки, иногда просто жизненно необходимой. Зачем вы здесь? Старая Феодора понимает, что род Арицких катится в пропасть, и скоро наступит его полный крах. Поместье придёт в упадок, а кровь князей навсегда исчезнет. Поэтому она пришла ко мне. Ведь это древняя кровь которая даёт наследникам мужского пола уникальную магию. Магов и так осталось мало», — с тяжёлым вздохом вещала лалита «Вот у погибших Арицких сын так и не родился. И это очень плохо, ведь только на магах и драконах держится благополучие Аира. Мелисса обязательно должна выйти замуж и родить сына». У меня в глазах потемнело. И волосы на голове зашевелились. «Послушайте, но чего вы хотите от меня?» Немного истерично спросила я. Почему-то даже сомнений не осталось, что всё сказанное Лолитой — чистая правда. От этого жуть брала ещё сильнее. «Я переселю тебя в тело Элисы. Её слабая душа отправится на перерождение, а ты займёшь её место». Придашь младший княжне товарный вид и отправишь искать жениха. Через год придёт её время ехать в столицу на сезон. Если у тебя всё получится, я верну тебя в твой мир в теле Элисы и щедро награжу той суммой, которую ты назовёшь. Разве тебе не хочется начать новую жизнь в молодом теле, которое я уверена, ты быстро приведёшь в порядок? Разве ты не мечтала получить второй шанс на молодость с нынешними мозгами, да ещё и с кучей денег? Мамочки, да кто же об этом не мечтал? Это Элиса, если убрать прыщи и лишний вес, одеть, причесать и расправить плечи, станет вполне себе красавицей. Густые русые волосы и ярко-голубые глаза, красивые брови и губы, У меня даже руки затряслись. «А что будет с моим центром, с сыновьями, с этим телом?» — прошептала я. «Если согласишься на сделку, то мы подпишем контракт, и у тебя будет время до завтрашнего дня, чтобы решить этот вопрос. Я вижу два пути. Либо Алиса Алентова сегодня завершит все дела и завтра тихо умрёт, а через год появится девушка с новыми документами, либо Ты назначишь управляющего центром, сообщишь всем, что уезжаешь в командировку на год и явишься через год в теле Элисы. Скажешь, что сделала пластику в лучшей клинике Тая. Тут решай сама. Ну что, согласна?» Я запустила пальцы в волосы и глубоко задумалась. «Допустим, лалита говорит правду и выполнит все, что обещала. Что мне это дает? А что отбирает?» «Начнем с лишений. Если я выберу смерть, то лишусь нынешней жизни, знакомых, друзей, сыновей. Но мои парни уже взрослые мужчины, у них давно свои семьи, они смогут прожить без меня. Зато я получу возможность начать с чистого листа. Заманчиво? Не то слово. А если вариант с командировкой взять? Я сохраню свою личность и жизнь». Но что будет, когда все мои близкие начнут умирать? Моя-то жизнь увеличится на 25 лет минимум. Нет, этот вариант мне не понравился. Ладно, остановимся на смерти и рассмотрим плюсы новой жизни. Я молодая, красивая. Нет сомнений, что тело Элли я в порядок приведу. Богатая, умная, а главное — мудрая. Да передо мной все дороги откроются — Я смогу встретить достойного мужчину, смогу родить дочь, о которой всегда мечтала, а то и троих. Смогу какой угодно бизнес открыть, а могу и не открывать. Стану жить на дивиденды, куплю дом, буду растить детей на природе и заведу животных. Собачек, кошечек и даже лошадей. Животных я всей душой люблю, но сейчас завести не могу, потому что времени дома провожу мало, да и места в квартире не хватит. «Решено». «Я согласна. Но хочу для начала прочитать договор и прояснить некоторые детали». «Без проблем». лалита достала из сумки новую папку и протянула мне. «А о каких деталях речь?» «Что будет, если я не справлюсь?» «Останешься в Аире навсегда. Но разве ты в себе сомневаешься? Лично я в тебе нет». В принципе, у меня тоже сомнений в успехе не было и не таких в порядок приводило. Допустим. Ещё мне нужно больше узнать о том мире и законах империи, в которой предстоит жить. Также я должна понять, как себя вести. Я буду вынуждена притворяться этой вашей элисой? Какие у меня будут средства для достижения целей? Придётся ли мне тоже ехать в столицу на сезон? Соответственно, кто обучит меня манерам? В столицу на сезон ехать тебе не нужно. Старых дев не приглашают. О сопровождении дебютанткам не полагается. Такие законы. Дора, женщина, которая меня призвала, единственная, кто будет знать, кто ты на самом деле. Она же и поможет с обустройством. Насчет средств. Сама, милая, выбирай. Или тут богатство, или там. Но помни, в «Драконьей империи» у тебя есть поместье и слуги — а значит, не так уж плохо обстоят дела с деньгами. И еще вопросы. Я помотала головой. Ну тогда изучай договор и подпишем». Я вытащила из папки всего один листок и прочитала. Хранительница Аира лалита и человек из мира Земля Алиса Алентова заключили договор оказания услуг. Алиса Алентова именуется исполнителем и обязуется подготовить к сезону княжну Мелиссу Арицкую, сделав её уверенной в себе красавицей. А Лолита, именуемая заказчиком, обязуется вознаградить Алису Алентову так, как требует исполнитель. Договор магический, подписывается кровью и расторжению не подлежит. Перечитала три раза. Подвоха не нашла и подняла взгляд на Лолиту. «Я согласна». «Отлично!» Хранительница достала из сумки кожаную шкатулку и вытащила из нее миниатюрный кинжал с инкрустированной драгоценными камнями ручкой.